К тому моменту, когда мы с Мелифара догнали своего спутника в просторном холле, Кофа уже успел зажать хозяина гостиницы в угол и потребовать у него ключи от самых лучших комнат. Я почему-то был уверен, что Кофа захочет оставить все три ключа себе, но обошлось. Он разделил добычу поровну. Я забросил дорожную сумку в дальний угол гостиничного номера, довольно тесного по сравнению с традиционными столичными апартаментами. но вполне уютного, несмотря на бесчисленные претензии сэра Кофы к местному туристическому сервису. Потом я спустился в обеденный зал, где уже топтался Мелифара. Он как раз пытался решить, за какой из многочисленных пустующих столиков усесться. «Мне всегда казалось, что сидеть следует в самом дальнем углу, желательно возле окна», — подсказал я. «Так что если тебе действительно все равно...» «Абсолютно!» — вздохнул он, топая в указанном мною направлении. «Ну и как тебе наш распрекрасный сэр Кофа? Ты в восторге?» «Ну, не то чтобы в восторге, но, знаешь, по-моему, ничего страшного. Можешь себе представить, по сравнению с людьми, с которыми мне в свое время приходилось иметь дело, он все еще душка». «Да?» – изумился Мелефара. «Я всегда подозревал, что ты вырос среди каких-нибудь вурдалаков. Между прочим, он на самом деле такой, этот невыносимый тип. Я имею в виду, что наш Кофа родился с этим длинным лицом и ужасным характером. Первые сто двадцать лет он отравлял жизнь всем, кому возможно». А потом его собственный отец не выдержал и заколдовал единственного наследника. Немного улучшил его нрав, ну и аппетит заодно, со всеми вытекающими последствиями. А по мере того, как Кофа удаляется от сердца мира, это очаровательное наваждение рассеивается, и мы имеем то, что имеем. Настоящего сына легендарного магистра Хумхи Йоха во всей его первозданной красоте. «А что, отец Кофы был легендарной личностью?» – удивился я. Ещё бы не легендарный. Он один из семи великих основателей Ордена Семилистника, а нынешний великий магистр Нуфлин его ученик. Как и многие другие члены ордена, те, что постарше. Магистр Хумха занимался всякими непостижимыми вещами чуть ли не тысячу лет, а потом вдруг удалился от дел, обзавёлся семьёй и увлёкся кулинарными экспериментами. Это выглядело так, словно он смертельно устал от собственного могущества и решил стать обыкновенным горожанином. Разумеется, в его случае это было почти невозможно, но он так старался. Что ему действительно удалось, так это наконец-то состариться и умереть. Ага, вот и наш драгоценный сыр Коффа. Давай пока сменим тему. Мы с Мелифара отлично поужинали. В старом доме готовили не хуже, чем в нашем любимом обжоре. Что касается Коффы, он в очередной раз потряс меня до глубины души, когда заявил, что ему необходимо придерживаться какой-то загадочной диеты. Я так и не понял, в чем там была суть? Но этот невероятный человек даже ходил на кухню, чтобы лично проследить за процессом приготовления заказанных им блюд, а потом методично поедал содержимое многочисленных маленьких мисочек. При этом на его лице не было и намёка на удовольствие. Сразу после еды Кофа отправился наверх, заявив, что ему якобы необходимо обдумать наши дальнейшие действия. Да уж, было бы что обдумывать. Не хочешь прогуляться, спросил я Мелифара. Ага, сейчас всё брошу и срочно отправлюсь любоваться великолепием облупившихся заборов вокруг индушачьих ферм на окраине дивного города Чинфара, призвительно фыркнул он и тут же обезоруживающе улыбнулся. Это мой единственный шанс, как следует выспаться, Макс. Дома у меня в последнее время не очень-то получалось, со всей этой дурацкой лапшой на сердце. А тебе случайно не кажется, что интенсивность испытываемых тобой эмоций не свидетельствует о высоком коэффициенте интеллекта? старательно копируя высокомерные интонации сыра кофы, спросил я. Мелифара расхохотался. «Кажется, я до сих пор тебя недооценивал. Ты гораздо хуже, чем этот ужасный кофа. Хорошей ночи, чудовище. Смотри, не потеряйся в незнакомом городе, если тебе так уж приспичило отправиться на экскурсию». Он убежал наверх в свою комнату, а я вышел на улицу. Любой незнакомый город поначалу кажется мне прекрасным, и Чинфара не стал печальным исключением из этого правила. Я ухаживаю за незнакомыми городами, как некоторые ухаживают за женщинами. Стараюсь нежно прикасаться ступнями к булыжникам мостовой, даже дышу осторожно, принимая каждую порцию пронизанного чужим ароматом воздуха с благодарностью, как поцелуй. Я ещё много чего проделавыю, чтобы не показаться городу бесчувственным грубияном, одним из многих. И восхищённо говорю: "Ты самое прекрасное место из всех, что я видел. Лучше просто невозможно". В такие моменты я веду себя очень искренне. Я сам себе верю в этот момент. Поэтому и город мне верит, и через некоторое время робко спрашивает, что он может для меня сделать. Может быть, именно поэтому мне нигде не было по-настоящему плохо, разве только в том городе, где я родился. В те дурацкие времена я ещё не умела очаровывать ни города, ни людей. Никола Я вернулся в гостиницу уже под утро. Счастливый и опустошенный. Словно и действительно ходил на свидание с прекрасной незнакомкой. А не издевался над собственными ногами, бесцельно кружа по старинному центру Чинфара, освещенному голубоватым светом газовых шаров, развешанных прямо на деревьях. Фонарных столбов здесь в помине не было, и мне это чертовски понравилось. Без дальнейших проволочек я забрался под тонкое одеяло и мгновенно уснул. И правильно сделал. Злодей Мелифара приперся будить меня еще до полудня. Ну и что за спешка, проворчал я. Мы что, в школу опаздываем? Просто мне ужасно захотелось испортить тебе жизнь, объяснил Мелифара, и умоляюще на меня уставился. Вставай, Макс, поехали. Сию моих больше нет бездельничать в этом дурацком пустым трактире, и вообще мне без тебя скучно. Да? удивился я, нашаривая в своей дорожной сумке бутылочку с бальзамом Кахара. Другого способа быстро прийти в себя в моём распоряжении всё ещё не было. Так мило с твоей стороны, и всё равно «Мог бы потерпеть еще часа два. Обходился же ты как-то без меня первые сто пятнадцать лет своей жизни». «Правильно обходился. Но ты чем-то похож на дурную привычку, от которой невозможно избавиться. Еще немного, и мне придется поселиться вместе с тобой. А почему это, собственно, ты не выспался? Чем ты занимался, чудовище? Небось, опять хороших людей убивал? Сирот, вдов и... Кого там еще убивают злодеи?» «Лучших друзей», — угрожающе зевнул я, отправляясь в ванную комнату. Мелифара последовал за мной. «Мелифара» И уселся прямо на пороге, чтобы не прерывать наш поучительный диалог. Я хотел было возмущённо заявить о своём праве на уединение во время интимного процесса чистки зубов, но передумал и спросил: "А что поделывает кофа? Он что-то ест, ещё мыслит?" И крутит свою шарманку. В арендованном зале уже не осталось ни одного посетителя. Ни у кого нервы не выдерживают. И у меня тоже, между прочим, Макс, поехали отсюда. Несколько минут спустя мы отправились вниз, и я получил возможность убедиться в правоте Мелифара. Монотонное бренчание кофиной шарманки не способствовало созданию тёплой доверительной атмосферы. Несколько лет назад я вполне мог сойти с ума от такого музыкального оформления собственной единственной и неповторимой жизни. Но теперь в моём распоряжении имелась знаменитая дыхательная гимнастика шурфа Лонли Локли. Сегодня она была мне необходима как никогда. В результате я так и не сошёл с ума, а просто быстро выпил кружку камры и отправился к выходу. «Наконец-то!» — воршливо сказал мне вслед циркова. «Я уж думал, что мы никогда отсюда не уедем. Напрасно ты ничего не съел, Макс. Следующая возможность появится очень нескоро». «Ну и магистры с ней с этой возможностью», — отмахнулся я. «Не могу я обжираться по утрам, хоть убейте. В случае чего пороюсь в щели между мирами. Кстати, если проголодаетесь, только свистнете. Могу угостить какой-нибудь экзотикой». «Не буду я есть всякую инородную гадость», — сварливо отозвался Кофа. Мой желудок, достояние всего Соединённого королевства, за дурное обращение с ним и в холоме угодить можно. Я предпочёл считать, что он шутит, хотя были у меня некоторые сомнения. Как бы то ни было, а в полдень мы уже ехали по загородной дороге. Она показалась мне слишком узкой и вообще какой-то не солидной. Со всех сторон нас обступал густой лес вполне обитаемого вида. До сих пор я как-то иначе представлял себе путешествие из одной провинции Соединённого королевства в другую. «Главная дорога, по которой наши неугомонные фермеры ездят на ярмарку в Нумбану, осталась в стороне», — объяснил Мелефара. «А здесь самое, что ни на есть захолустье. Привыкай к мысли, что дальше будет только хуже. Гораздо хуже, если честно». «Да, Жуфин возложил на нас не слишком приятную задачу. Бродить по каким-то болотам в поисках его бывшего приятеля, еще более сумасшедшего, чем этот невменяемый китариец. Фу!» — проворчал сэр Кофа. Он, надо сказать, не прекращал вертеть ручку своей кошмарной шарманки. Теперь она наигрывала какую-то новую мелодию, ничуть не менее противную, чем предыдущая. Но я так сосредоточился на процессе управления амобилером, что вскоре перестал обращать внимание на этот эстрадный концерт. Часа через два дорога стала настолько паршивой, что мне пришлось убавить скорость. Сэр Коффа все еще извлекал какие-то ужасные звуки из своей адской машинки. К моему удивлению, Мелифара реагировал на это совершенно спокойно. Он сидел рядом со мной, уставившись перед собой с самым мечтательным видом. «Что, тебе уже нравится музыка?» Насмешливо спросил я. Мелифара ничего не ответил. Я даже подумал, что он спит с открытыми глазами. «Он тебя не слышит», — ехидно сообщил сэр Кофа. «И вообще ничего не слышит. Парень заткнул уши, поскольку его примитивная душевная организация не позволяет получать наслаждение от изысканной музыки». Я заржал. Мелифара с любопытством на меня покосился. Что успел произойти, что-нибудь интересное? очень громко спросил он. Я отрицательно поматал головой, поскольку ничего особенно интересного на мой вкус пока что не происходило. Мелифара удовлетворённо кивнул и снова уставился в одну точку. Вот уж чего я никогда в жизни не мог предположить, что этот парень способен часами сохранять не только полную неподвижность, но и гробовое молчание. При этом он выглядел совершенно счастливым, словно всю жизнь мечтал о такой возможности. И вот наконец-то сбылось. Музыка неожиданно умолкла. Я обернулся и увидел, что сэр Кофa роется в своей дорожной сумке. Кажется, какой-то добрый бог решил подарить мне передышку. Я искренне сказал ему спасибо и снова сосредоточился на дороге. Но вскоре мои ноздри мечтательно задрожали. Их достиг столь аппетитный запах, что я тут же вспомнил, что пора бы перекусить. Запах наползал откуда-то сзади, так что я ещё немного сбавил скорость и снова обернулся. Зрелище того стоило. На коленях у Кофы стояло небольшое, сложно сочиненное сооружение, что-то вроде кукольного домика. Приглядевшись, я понял, что это и был кукольный домик. Вернее, игрушечный макет кухни, очень реалистичный. «Давай ты будешь делать что-то одно. Или вести амобилер, или пялиться на меня», — предложил Кофа. «Я, знаешь ли, не люблю попадать в аварии». Я послушно затормозил, потому что оторваться от созерцания кофиной игрушки было совершенно невозможно. Я как раз заметил, что крошечные фигурки поварят шевелится. Впрочем, они не просто шевелились, они совершали очень даже осмысленные действия, готовили еду. Одна из фигурок шустро направилась к кофе и протянула ему блюдце, на котором лежала какая-то крошечная колбаска. Впрочем, крошечной колбаска была только для нас. По сравнению с самими поварятами, она казалась огромной. "Ой, дайте попробовать", попросил я. Кофе покосился на меня без особого энтузиазма, нахмурился. Потом всё-таки отломил половинку колбаски и протянул её мне. На, попробуй. И больше не проси, всё равно не дам. Лезь в свою щель между мирами или как там это у вас называется, доставай оттуда любую гадость и ешь. А мне самому мало. Они не так уж быстро готовят, да ещё и такие маленькие порции. Спасибо, промычал я, бережно рожёвая угощение. Ох, вкусно-то как. Сам знаю, что вкусно. Эта игрушка вершина мастерства моего покойного отца. Ему понадобилось окончательно выжить из ума, чтобы напоследок изобрести такую полезную вещицу. Старик очень не хотел оставлять её мне, но пришлось. Другими наследниками он так и не обзавёлся. Мелифара тем временем тоже оживился, вытащил затычки из ушей и зависливо уставился на меня. Тебе всё откидали попробовать, а мне так ничего ни разу и не досталось за всё время нашего знакомства. Кофа, дайте ему кусочек. Жалобно попросил я, а то нечестно получается. Хотите, я попробую достать для вас яблочный пирог своей бабушки? Это самое вкусное блюдо во всех мирах. Ну, разве что только пирогу Чакката вступает. Не нужен мне пирог твоей бабушки. Я же сказал, что не желаю есть твою потустороннюю гадость. В этот момент игрушечный поварёнок протянул Кофе очередную колбаску. Счастливый владелец волшебной пищи немного подумал, отщипнул от неё совсем уж микроскопический кусочек и всучил его Мелифаре. Держи счастливчик, и больше ничего не дам. Не просите. Можно подумать, фыркнул Мелифара, но прожив свою порцию, немедленно расстаил. Спасибо, Кофа, нежно сказал он. Ужасно мало, зато очень вкусно. А что ты там говорил насчёт пирога своей бабушки, Макс? В отличие от этого жадин, я готов жрать всё, что угодно, хоть вяленые вурдалачьи уши, лишь бы вкусно было. Ладно, если уж я всё равно остановился, надо что-нибудь добыть, согласился я. Нюхать все эти ароматы на голодный желудок Я, конечно, с самого начала знал, что нам предстоит совершать всяческие подвиги, но не такие же, ни в коем случае, подтвердил Мелифара. Куда уж нам? Мне пришлось засунуть руку под сиденье, сконцентрироваться и как следует помечтать о бабушкином пироге. Впрочем, моему могуществу пока всё-таки не хватало на настоящие чудеса. Через несколько минут я действительно стал счастливым обладателем большого яблочного пирога, но не бабушкиного, а какого-то другого. Он оказался не так уж плох. Но с любимым лакомством моего детства его и сравнивать было грешно. Извини, не получилось, вина выто сказал я. Я чувствовал ответственность за репутацию яблочных пирогов моей родины в глазах сыра Мелифара и очень волновался. Всё равно вкусно, успокоил он меня. Или это я такой голодный? Скорее мы поехали дальше. Я сообразил, что жевать можно и на ходу. Поездка начинала казаться довольно утомительной. Дорога становилась всё хуже и хуже. А аппетитный запах, исходящий от полевой кухни Сырыковой, вызывал у меня такую жгучую зависть, хоть плачь. Через час с заднего сиденья раздалась команда: "Сейчас будет поворот налево. Тебе придётся сбавить скорость. И я предпочитаю остаться в живых, а эта дорога хороша только для птиц". "Для птиц?" машинально переспросил я. "Ну да, они же летают, поэтому им абсолютно всё равно", сердито с крягаворкой объяснил Кофа. "Вот он поворот. Не проскочи". Будет правильнее сказать, не проползи, вздохнул я. Неужели вам кажется, что я всё ещё еду быстро? Новая дорога действительно оказалась отвратительной, почти тропинка, уходящая куда-то в лесную чащу, сумрачную и тёмную. Какой ужас, возмутился я. Дальше будет гораздо, гораздо хуже, злорадно пообещал Кофа. Через 2 часа черепашьей езды по каким-то дурацким ухабам я с ужасом понял, что колёса амобилера начали застревать в топкой почве. Еще немного помучившись, я остановил несчастную машину. «Правильно!» – обрадовался Мелефара. «Твой пирог был хорош, но этого мало. Достань еще что-нибудь!» «Можно и достать. Но вообще-то я остановился по другой причине. Ехать дальше почти невозможно». «Ну, если только почти, нечего и панику поднимать. Нужно ехать, пока это хоть как-то получается, и только потом останавливаться. Это же элементарно!» – проворчал сэр Кофа. «Если я буду ехать, пока это хоть как-то получается...» Дело кончится тем, что я угроблю наш единственный омобилер, возразил я. И вообще, я сторонник превентивных мер, лучше заранее что-нибудь придумать. "Ты давай, доставай еду", нетерпеливо потребовал Мелифара. "А потом придумывай всё, что заблагорассудится". Я покорно засунул руку под сиденье. На сей раз мне понадобилось довольно много времени, чтобы ощутить знакомое онемение пальцев. Потом я чуть не погиб от натуги, поскольку мне пришлось одной рукой удержать здоровенную сковородку, полную обыкновенной жареной картошки. Впрочем, Мелефара картошка понравилась куда больше, чем я предполагал. Он даже снисходительно обозвал ее деликатесом. Сэр Кофа брезгливо косился на нас, как на копрофагов каких-то. Пока они живали, я лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации. И как мне показалось, нашел. «Ребята», — спросил я, — «среди многочисленных кинофильмов, созерцанию которых вы предавались, пока я отдувался за вас на службе, попадалось ли вам там хоть что-нибудь про войну?» «А ты что, светская беседа за обедом?» усмехнулся Кофа. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, какая из многочисленных бед твоей кошмарной родины считается войной. Это когда один человек бегает за другим по городу с каким-то дурацким стреляющим прибором в руке? Нет, это скорее всего был какой-нибудь детектив. Ладно, магистры с ней с войной. Мне что, собственно, нужно знать? Вы видели в каком-нибудь из фильмов средство передвижения, которому приделаны не колёса, а гусеницы? Это такие длинные ползучие штуки вдоль брюха машины. Чёрт, я даже не знаю, как объяснить. Кажется, я пару раз видел то, о чём ты говоришь, с набитым ртом заявил Мелифара. А почему ты спрашиваешь? Ясно почему. Настоящий вопрос звучит так: не могли бы вы, господа-чародеи, хорошенько поколдовать и переделать мой амобилер? На колёсах мы с вами далеко не уедем. Можно попробовать? Неужели сам не можешь? Честно говоря, даже не знаю, с какой стороны тут подступиться. Я тоже не знаю. признался Милефара. Но попробовать можно, почему бы и нет? А ещё лучше было бы переделать эту телегу в нечто летающее, мечтательно сказал я. Эти двое уставились на меня так, словно я предложил им раздеться догола и немного попрыгать через скакалку. Просто так, для поднятия настроения. Ты, наверное, просто не понимаешь, что несёшь, наконец усмехнулся Кофа. Даже для того, чтобы взлететь самому, требуется чуть ли не вся тайная сила сердца мира. Такие вещи возможны только в Ехо, да и то не для всех. Я сам проделывал это всего четыре раза, и больше пока что не хочется. А уж поднять в воздух амобилер... — Ладно, нельзя так нельзя, — вздохнул я. — Так что насчет гусениц Мелифара? Ты попробуешь? — Не я, а мы. Или ты решил, что я буду пыхтеть, туже сотворить неизвестно что, а вы с Кофой тем временем будете собирать цветы на ближайшей лужайке? — Ну что ты, я могу стоять рядом с тобой и пыхтеть еще громче, если тебе от этого будет легче, — предложил я. «Делайте, что хотите. Лично я не собираюсь заниматься физической работой. Вы, ребята, молодые, глупые, вам, небось, сил удевать некуда. Вот и развлекайтесь, как можете, но без меня», — сварливо заявил Кофа. Он неохотно вылез из-за мобилера, неодобрительно оглядел дремучие окрестности и принялся набивать трубку. Тем временем Мелефара оглядывался по сторонам. «Понимаешь, Макс, я не могу сделать что бы то ни было просто так из воздуха», — пояснил он. Поэтому нам с тобой придётся снять колёса и соорудить что-то вроде макета этих твоих гусениц. Неважно, как у нас это получится, лишь бы было хоть что-то. Сделать из негодной вещи хорошую я худо-бедно способен, а вот сотворить неизвестно что из ничего нет это без меня. Я уже начал жалеть, что затеял всю эту канитель, но сделав несколько шагов по дороге, понял, что очень вовремя остановился. Там было так топко, что даже мои сапоги сразу увязли. Какие уж там колёса? Нам позоре следовал требовался вездеход. В противном случае поход за головой магистра Гленки Тавала мог превратиться в пеший. В любую минуту. Ладно, давай сооружать этот грешный макет, решил я. Только не нужно снимать колёса. Зачем? Положим между ними ветки по толще, обмотаем весь этот ужас какими-нибудь тряпками, и у нас получится очень злая пародия на то, что мне нужно. Надеюсь, что твоего могущества окажется достаточно, чтобы как следует заколдовать это позорище. Интересно, какими такими тряпками ты собираешься их обматывать? подозрительно нахмурился Мелифара. Подозреваю, что ты взял с собой несколько смен одежды, красавчик, кратчево сказал я. Думаю, сэр Гленки Тавал не будет сердиться, если ты придёшь на его похороны в дорожном костюме. Ещё что не хватало, возмутился Мелифара. Моя одежда дорога мне как память о потраченных на неё деньгах. К твоему сведению, я одеваюсь у лучших столичных портных. Да? Глядя на тебя, не скажешь. Ничего, напишешь челобитную сэру Донди Мелихаесу, и королевская казна возместит тебе эту невосполнимую потерю. На мой вкус, если уж чей-то гардероб и заслуживает немедленного уничтожения, так это твой, обиженно сказал Мелифара. Очень может быть, но я взял с собой всего одно запасное лаухье, его просто не хватит. А как насчёт вашего багажа, Сэр Кофа? Бедняга предпринял последнюю отчаянную попытку спасти свой гардероб. У вас имеется что-нибудь такое, в чём стыдно появиться на людях? Перестань молоть чепуху, Кофа выпустил густое облако дыма прямо в лицо Мелифара. Неужели ты думаешь, Будто я действительно позволю вам портить мою одежду ради какого-то шарлатанского сеанса древней вырожбы. Иногда мне кажется, что людей младше 200 лет следует изолировать от общества. Всех без исключения. Дураки опаснее безумцев. Кого действительно следует изолировать от общества, так это курильщиков, огрызнулся Мелифара. Я устало опустился на траву, достал из кармана сигарету и рассмеялся. Судя по всему, сейчас вы начнёте живьём закапывать меня в землю, ребята. Мне катастрофически меньше 200 лет, и я собираюсь закурить. Идея моим спутникам понравилась. Они же смеялись с нескрываемым удовольствием, даже ругаться перестали на радость.